Часть четвертая. Штурм. Глава 1 Парин. Адъютантская должность. В жизни парина в который раз наступил понедельник. Они сидели на стене возле врат Лаима. Северяне отошли. Скорее всего, дожидаться тяжелую артиллерию для серьезного штурма. Рядом ходили дозорные, а Ацелий и Парин расселись около одной из бойниц в окружении пяти бутылок вина. претер такие условности, как устав и постовая служба, не смущали вообще, ведь они не имели отношения к тактике. «Расставить дозорных может любой идиот, например, наш легат», — любил повторять он. Когда первая бутылка показала дно, Парин был уже навеселее. Сказывалось пиво, выпитое чуть ранее в таверне. Он расчувствовался и начал сыпать благодарностями. «Спасибо, вы поверили в меня там, где другие отказались. Если бы не вы, я бы не жил дальше с позором от отстранения из оруженосцев. коллег, без цели в жизни, трус. Спасибо вам!» Он еще не дошел до той стадии, чтобы язык заплетался, но был к ней позорно близок. А цели криво усмехнулся и больше вину юноше не предлагал. «Зря стараешься, мой маленький зайчик. Ты бы и так нашел себе место. Впервые попав в военный лагерь, ты уже знал больше, чем большинство бездарей в армии. Умел думать, принимать решения, импровизировать. Тебе нужно было только одно — Уверенность в себе и умение постоять за себя. Помни, чем жестче ты себя ставишь, чем насмешливее говоришь, тем больше шанс, что высказанное тобой мнение не забудут. Иди спать, малыш, а я еще посижу. Покачиваясь, парень ушел. Он обернулся и увидел Ацелия, опершегося на парапет и высунувшегося из бойницы с бутылкой в руке. Именно таким... Его и запомнил парень на всю жизнь. На следующий день, несмотря на легкую головную боль Парина, они инспектировали стену у врат императора после ложного штурма. А Целли, как всегда, был бодр, собран и едок на язык. До обеда они завершили инспекцию стен и когорты, после чего направились по стене к вратам Илаима. Они решили, что перекосят в столовой пятой когорты, которая была расположена у самых ворот. Именно тогда парень заметил, что из леса появляются шеренги северян. Их было много, и они стягивали силы к отрезку стены между вратами Илаима и вратами Императора, чуть ближе к первым. Ацели остановился и долго смотрел на строй северян. «Ничего не понимаю. Подтянуть пушки за столь малое время они не могли. «Карин, мой изворотливый змей, быстро предупреди легата о концентрации вражеских сил. Дай рекомендацию стянуть резервы и заполнить улицы диагонально от лесных врат к южной части набережной Меридиана. Мы во что бы то ни стало должны обезопасить мост Вестника. Если они прорвутся к нему и отрежут нас от маленького города, будет бойня». Карин отдал честь и побежал к лестнице, ведущей со стены. о цели наблюдали за войсками разворачивающими ряды. Я сегодня плохо вижу или это стяги кимбера тихо спросила целей Да, похоже стальные волки почти что гвардия Боги это очень плохо. Я надеялся, что они задумали устроить демонстрацию и пустить поднож остатки баронских дружин, но если на острие пойдут волки. «Значит, та пакость, которой я так боялся, не за горами». «Что это там?» Э, «Кажется, пленные, связанные». Парень помрачнел. «Вероятно, их ждет неприятное зрелище». «Северяне будут требовать открыть ворота, угрожая жизнями заложников». «Низко». «Но почему они тогда концентрируют войска не у ворот?» «О, боги! Что они творят?» Каждого солдата империи обступили трое магов. Их ножи блеснули в свете солнца, и тугие фонтаны крови ударили вверх. От целей повернулся к парену. «Мальчик мой, беги к амброзию. Он должен быть готов к любым неожиданностям. К любым, слышишь?» Парень кивнул и побежал, чуть не упав с лестницы, и проклиная строителей, которые устанавливали перила только с правой стороны, Он отбежал от стен примерно на километр, углубившись в узкие улочки, когда это произошло. Парень как раз запыхался и остановился передохнуть, повернувшись лицом к стене, согнувшись и упираясь рукой в колено. Вспышка света ослепила его, а когда он проморгался, стены и всех, кто на ней находился, не было. Судя по всему, более чем километровый участок стены сгорел. Воздух над местом, где ранее возвышалась 20-метровая толстая крепостная стена, дрожал безумным маревом. Парень в шоке не мог шелохнуться, ведь там остался Ацелий. Туда от враты Лаима стянулась целая когорта, ожидающая штурма. От осознания на глаза навернулись слезы. Парень вскликнул, но потом вспомнил последние слова претер-легата и, развернувшись на месте, побежал дальше искать легата. Амброзии он нашел спустя 20 минут безумного бега на площади Империи, одной из крупнейших площадей Нижнего города. Хриплым от бега и комка в горле голосом парень выпалил. Противник неизвестной магии уничтожил участок стены как минимум в один километр длиной. На стене располагалась пятая когорта в полном составе. Выживших быть не может. Шестая и десятая когорты шли к месту предполагаемого штурма. Об их потерях доложить не могу. Нужно срочно готовить подступы к этому участку стены для обороны улиц. В авангарде идут волки Кимбера. «О, сожри их души!» «Срочно ко мне трибунов всех когорт резерва! Сколько у нас времени?» Эх, «Не знаю. Стены сгорели, судя по всему, до основания. Вряд ли штурм возможен в ближайшие полчаса, если только их маги не остудят плацдарм. А они остудят. Претер Легат отдал распоряжение готовиться к любым неожиданностям. Где от целей сам?» Голос парина совсем исчез. Он сжал кулаки и прохрипел совсем тихо. Был на стене. Амброзий побледнел, а потом схватил парина за плечи. «Тогда слушай сюда. Пока император не назначит нового претер-легата, ты исполняешь обязанности старого лиса. А Отставить нюни. За упокой его души выпьем позже. А целей говорил, что ты умный парень. Вот и думай, чего нам ждать и что делать. Пригодятся любые идеи». Парень кивнул слабо. Потом сжал губы и отдал честь левой рукой. «Приказ понял!» Он отошел от общего гамма, развернувшегося стихийно на площади с фонтаном штаба легиона. «Где легат, там и штаб». К парину подошел Карин. «Я... Пенёк тоже был с претер-легатом?» Парин вспомнил болтливого солдата, показывавшего ему город в первый день адъютантской службы вместе с Карином. Эти двое везде следовали за претер и парень успел к ним привязаться. Он сглотнул и кивнул. Карин помрачнел, потом тоже кивнул и отдал честь. «Повиновение претер-аллигату!» Парень вздрогнул. Одно дело, когда об этом говорил Амброзий, но признание его главенства солдатами тактического корпуса, служивших там годами до того, как он вообще попал в армию, Парин поежился, но все было правильно. До назначения императором нового преторлегата его обязанности выполняет адъютант. То есть парень. Такого положения в уставе добивался от цели в начале формирования корпуса. Парин собрался. Его оставили тут, чтобы он думал, и он будет думать. Главный вопрос сейчас – чего ожидать от северян? Основной целью атаки будет мост Вестника. Только по нему можно попасть в западную часть города. К тому же, если захватить его, то войска Империи окажутся отрезаны от пути отступления. Парин начал перебирать варианты, как учила целей. Он уже знал направление атаки, что упрощало дело. Участок стены южнее враты Илаима. Судя по донесениям, сами ворота тоже пострадали. Дерево сгорело, южная башня разрушена. Но завал там такой, что теперь площадь перед воротами недоступна. Значит, главная дорога – восточная тропа, ведущая почти напрямик к мосту от врата Лаима, которую перекрывают ветераны из второй когорты, в безопасности. Да и всю восточную тропу они перегородили баррикадами, расставили ловушки молний. По ней пройти будет сложно даже с учетом того, что пятая когорта уничтожена вместе с частью стены. Еще к мосту вел бульвар Игрида. Эта широкая, с множеством скверов дорога, вела к мосту Вестника от лесных врат. Короткая и широкая, там было размещено по сути две когорты. Одна у ворот, одна вдоль бульвара. Даже если считать, что тут отвлекающий удар... Через бульвар и Грида быстро не добраться до моста Вестника. До штурма это направление считали самым опасным для атаки и существенно укрепили бульвар баррикадами. От врат императора прямого пути к мосту не было. Было три достаточно широких улицы, расходившихся веером. Одна, пивная, вела почти к вратам Илаима. Стену уничтожили как раз вблизи от противоположного конца пивной. там, где она доходит до небольшой площади у стены. Вторая улица, ведущая отврат императора, прогулочная, вела к южной части набережной Меридиана. Третья, самая широкая южная улица, идущая строго с юга на север, упиралась в восточную тропу. И тут парень понял план северян. Эту уязвимость они не заметили и не прикрыли, так как считали прорыв через стену маловероятным. Он быстро подошел к легату и отдал честь. Тот сразу повернулся. Атаковать будут чуть южнее центра сожженной стены, по аллее Висельника. Но она не ведет к мосту Вестника. Она не столь широка, как бульвар, тропа или южная улица, но пересекает две из трех. Плюс на площади у стены сходится с пивной. Они могут попытаться выдвинуть заслоны, оттеснив наши войска из юга и севера, пройти до перекрестка с южной улицей. а уже по ней атаковать, опять же, в двух направлениях. При удаче они рассекут наши войска на четыре части, но волки пойдут дальше. Но там только набережная. Амбрузий замолк, поняв все сам. Если навязать всем частям легиона бой на улицах, то отчаянный отряд может, пройдя по набережной Меридиана, захватить мост Вестника. При этом имперцы, связанные боями, даже не смогут толком отступить, а на узком мосту опытная тяжелая пехота волков сможет сдержать весь легион, пока его уничтожают остальные силы северян». «О, рекомендация!» — отрывисто гаркнул Амброзий. Парень снова вспоминал улицы города. Он изучал карты не один день, даже самые мелкие переулки по приказу Ацелия, когда тот решил, что уличных боёв не избежать. Теперь это очень пригодилось». Прикрыв глаза, он представил весь город. И начал рассуждать вслух. «Южнее аллеи висельников три когорты. Третья, четвертая и десятая. Десятая шла к месту прорыва стены. Она должна прикрыть дорогу вдоль стены и переулки от стены до южной улицы. Четвертая расположена в глубине города. Ее необходимо отвезти к прогулочной дороге и набережной». У третьей когорты роль самая сложная – заткнуть южную, чтобы северяне не вбили клин между десятой и четвертой и не взяли врата императора. Вероятно, взятие врат является второй целью, чтобы легко подводить резервы. Скорее всего, около них уже стянуты войска, но у самих ворот придется оставить войск по минимуму, не больше двух центурий, иначе юг нижнего города не удержать, слишком много трущоб и переулков. Амбрузий быстро написал несколько строк и кивнул, подтверждая приказ. И три гонца сорвались с места к трибунам названных когорт. Парень этого не видел. Все еще с закрытыми глазами он продолжал. Пятая у пролома уничтожена в полном составе. Шестая подходит. Она должна перекрыть переулки от стены до южной улицы к северу от аллеи. Как десятая к югу от неё. Ловушек и магов там должно хватить, чтобы удержать любые силы противника на узких олочках. Прорыв к восточной тропе будет убийственным для нас. Хорошо, что площадь у враты Лаима так завалила. Но одна манипула должна быть всегда в резерве, чтобы закрыть возможный прорыв к тропе. Седьмая когорта должна срочно перекрыть южную улицу на северном направлении. Лучше, если они займут площадь сгоревших, где южная и аллея пересекаются. и приготовят пару ловушек». Парень сглотнул и облезал губы, потом продолжил дальше. «Одна манипула второй Гогорты на всякий случай перекроет набережную, не давая пройти по ней к мосту, а остальные две должны ударить с разгона вдоль Южной улицы после того, как волки Кимбера подойдут к набережной. Тогда мы сами рассечем северян, и появится шанс вытеснить их из города или перебить по частям». «Восьмой придется отойти сюда, на площадь Империи, чтобы стать резервом после ухода второй. Рискованно оставлять лесные врата и весь бульвар Игрида первой когорте, но другого выбора нет». парень открыл глаза и увидел последних разбегающихся гонцов. Амбросий кивнул ему. «О цели в тебе не ошибся. Знаешь, в чем отличие между мной, старым лисом и тобой?» парень покачал головой. «Я знал, что нужно делать не хуже тебя в теории, но чтобы всё просчитать, у меня бы ушло час-полтора. А некоторые вещи сообразил бы и вовсе задним умом. А ты разложил события сразу, хоть и допустил пару ошибок. Но далека беда начала. На то тут и есть старый пес типа меня, чтобы следить за мелкими деталями». Парень кивнул и отошел снова к Карину. Он как-то разом устал. Следующие полчаса парень стоял рядом с легатом, слушая донесения, но больше не вмешиваясь. Он свою роль сыграл, дав рекомендации по общей стратегии действий. Детали, перемещение отдельных манипул, перекрытие важных улиц, размещение магов и кулаков рыцарей были не его заботой. Для того, чтобы этим заниматься, ему не хватало ни опыта, ни умений. Однако парень внимательно слушал все донесения, думая о том, не нужно ли будет дать еще какой-то совет Амбрузию. Пока он угадал с развитием событий. Спустя 15 минут после его прибытия в штаб на площади Империи прибежал гонец, сообщивший, что маги-северян охладили остатки стены, но не очень быстро. А затем их авангард одвинулся по аллее висельников. Десятая и шестая когорты успели занять позиции, не пустив войска Кимбера и Геррики в стороны от аллеи. Амбройзи решил оставить у себя в резерве вторую когорту, заметив, что ветераны ему еще пригодятся. Впрочем, одна манипула перекрыла набережную, как и предлагал парень. Площадь сгоревших взяли под контроль сразу силы четвертый и седьмой когорт. Третья должна была перекрыть выход с висельников на набережную в случае... Если заслон на площади сгоревших, все же сомнут». Парину Амброзий заметил, что если остановить войска противника на площади, то они не смогут ударить по набережной. Зато эта задержка на площади сгоревших даст время восьмой когорте подойти и начать вытеснять северенцеля и весельника. Парину эта идея не понравилась сразу по двум причинам. Во-первых, он опасался, что слишком большую группу солдат постигнет судьба стены. Скорее всего, этот фокус северяне готовили долго и не скоро смогут повторить. Но если у них получится, то легион потеряет сразу две когорты и ключевое пересечение дорог. Северяне тогда ударят и по набережной, и по южной улице, как в северном, так и в южном направлениях. Тогда их уже точно не вытеснить, а войска империи окажутся рассечены на части. Во-вторых... Парень сомневался, что даже три когорты так легко вытеснят северян. Его идея заключалась в том, чтобы отрезать авангард, ушедший к набережной от основных войск северян. Тогда одних можно будет перебить в окружении, а вторых, потерявших темп, вытеснить из города, непрерывно давя свежими ветеранами из второй когорты. Но спорить с легатом парень не стал. Он и правда мог хуже разбираться в конкретной ситуации. Самое главное, цель была достигнута, мост Вестника под защитой. Пока остальное не столь важно. Прорвав несколько хлипких кордонов на аллее Висельника, авангард из волков Кимбера прорвался к площади сгоревших. Судя по донесениям, там начался ад. По площади со стороны аллеи разлили достаточно соленой воды, и две молнии поджарили едва ли не сотню закованных в латы волков. Задумка Кринка сработала великолепно. И тут же пришел ответ по войскам Империи. Именно такой, какого боялся парень. Огненный шторм пролетел к реке и выжег одну манипулу четвертой когорты и две манипулы седьмой. Третья успела отойти, и вихрь рассеялся над рекой. Вот только путь к набережной неожиданно оказался открыт. И его прикрывали только две неполных манипулы третьей когорты. Трибун ослушался приказа и оставил у южных ворот не две центурии, а целую манипулу. «Второй когорте быстро поюжной к площади сгоревших!» Зара Ламброзий, услышав новость. Парень тут же вмешался. «Нельзя! Если они увязнут, мы потеряем набережную, а с ней мост вестника!» Парень помолчал. «Остаётся признать, что мы расколоты. Три когорты южнее аллеи теперь сами по себе». Он отдавал себе отчёт в том, что этот приказ подпишет приговор трём когортам. «Но если сейчас не начать действовать верно, можно потерять весь Легион. Нужно готовить отступление. Восьмая должна поддержать седьмую и шестую, пока первая не займёт позицию на площади Империи. Нижний город нами уже потерян. Нужно отступать к мосту Вестника». «Первая и вторая отойдут последними». Амброзий на мгновение закрыл глаза. «Ты прав, забери тебя, боги! Вы всегда правы!» Легат начал отдавать приказы. Юг Нижнего города был отрезан, а три когорты оказались в окружении. «Если боги будут милостивы, им удастся отступить к вратам императора, прорвать осаду и уйти по тракту на юг, к столице». Вот только в такой исход парень не верил. И мысленно уже считал, что все три когорты мертвы.